Параграф 4. Правила доказательства. Для того, чтобы доказательство действительно обосновывало тезис, надо соблюсти ряд совершенно необходимых правил. Первое правило. На занятиях кружка или на собрании иногда можно наблюдать такую картину. Выступающий в прениях говорит очень гладко, приводит некоторые доводы, между которыми имеется известная связь. Но вот вы решаете уловить, какую же мысль развивает выступающий в прениях, каков его тезис. И, оказывается, сделать это не так-то легко. Определить тезис очень трудно. Таких «ораторов» в кавычках подверг критике Иосиф Виссарионович Сталин. В речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы в декабре 1937 года. «Конечно, можно было бы сказать эдакую легкую речь обо всем и ни о чем», — говорил Иосиф Виссарионович Сталин. Возможно, что такая речь позабавила бы публику, но, во-первых, я не мастер по таким речам. Во-вторых, стоит ли нам заниматься делами забавы теперь, когда у всех у нас, большевиков, как говорится, отработ работ полон рот? Я думаю, что не стоит. Для мастеров, в кавычках, по легким речам, характерно то, что они нарушают первое правило доказательства, которое гласит, тезис должен быть суждением ясным и точно определенным. Нельзя доказывать тезис, если он не определен. Владимир Ильич Ленин говорил, что если мы хотим спорить по существу, то нужно ясно представлять то, что критикуем. Второе правило. В процессе доказательства часто требуется обосновать не только тезис, но и самые доводы. В результате иногда получается довольно длинная цепь суждений. Это обстоятельство некоторые оппоненты в спорах и дискуссиях используют для того, чтобы незаметно отклониться от тезиса и начать доказывать совсем не то, что имелось в виду с самого начала. Подобное уклонение от тезиса является настолько широко распространенным, что оно даже получило специальное название «подмена тезиса» или «игнорирование тезиса», который должен быть доказан. Например, анархисты хотели опровергнуть материалистическое учение Карла Маркса и с этой целью доказывали, что еда не определяет идеологию. Этот тезис доказать нетрудно, однако он никакого отношения к учению Карла Маркса не имеет, так как Карл Маркс никогда не говорил, что еда определяет идеологию наоборот указывал на неправильность такого тезиса. В политической борьбе с представителями враждебного нам мировоззрения часто приходится встречаться с попытками буржуазии и ее агентуры пойти на подмену тезиса. Один из видов подмены тезиса носит название «Кто чрезмерно доказывает, ничего не доказывает». Например, некоторые монархисты в Греции, желая оклеветать бойцов демократической армии, выступившие против фашистского режима, утверждали, что будто бы группа бойцов свободно перешла Албана греческую границу и скрылась в Албании. Чтобы доказать свое утверждение, монархисты старались доказать, что на одном из участков границы ночью вспыхивали огоньки карманных фонарей. Таким образом, желая доказать, что греческие патриоты связаны с границей монархисты доказывали другой тезис. На границе были видны вспышки карманных фонарей. Совершенно ясно, что если даже действительно в районе границы были вспышки фонарей, то из-за этого еще совсем не следует, что границу переходили бойцы демократической армии. Могли быть и пограничники, и местные крестьяне, и другие. Доказывая слишком много, монархисты не могли тем самым доказать своего тезиса. Есть разновидность ошибки подмена тезиса, которая состоит в том, что доказывается слишком мало. Например, кто-либо, взяв кусок какого-то вещества, стал утверждать, что это вещество металл, так как оно проводит электричество. Но одного этого довода недостаточно. Проводниками электричества могут быть не только металлы, а, например, графит и другие материалы. Доказывать слишком мало, значит ничего не доказывать. Другой вид ошибки подмены тезиса называется ссылка на личные качества человека. Эта ошибка особенно часто встречается в спорах, в полемике. Она состоит в том, что доказательство истинности или ложности тезиса подменяется доказательством достоинств или недостатков человека, который защищает тезис. Например, желая доказать ложность высказанного мнения, указывает на личные недостатки того, кто это мнение высказал. Итак, второе правило доказательства гласит «Тезис должен оставаться тождественным, то есть одним и тем же на протяжении всего доказательства». Третье правило – Первые два правила доказательства относятся к тезису, но есть правила, которые распространяются на доводы или аргументы. Доводы, как мы знаем, это такие суждения, истинность которых должна быть несомненна. Ни одно доказательство не может строиться на ложных основаниях. Отсюда совершенно естественно вытекает третье правило доказательства. Доводы, приводимые в подтверждение тезиса, должны быть истинными, не подлежащими сомнению. Самым серьезным нарушением третьего правила доказательства является логическая ошибка, которая называется основным заблуждением. Существо состоит в том, что тезис обосновывается ложным доводом. Такую ошибку делали, например, ученые до Коперника, когда они доказывали, что Солнце вращается вокруг Земли. Ошибкой в объяснении процессов горения была теория флогистона, которая была опровергнута русским ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым открывшим закон сохранения веса вещества. В течение нескольких десятилетий многие биологи исходили в своих теоретических работах из ложного положения, согласно которому органическая жизнь ведет начало только от клетки. Выдающееся открытие Ольги Борисовны Лепешинской отвергло это основное заблуждение и тем самым опрокинуло антинаучные мнения о вечности органических форм о невозможности самозарождения, которые являлись следствием ложных исходных посылок буржуазного биолога Вирхова. Третье правило предостерегает – не строите доказательства на ложных основаниях. Из ложных доводов нельзя вывести истинного заключения. Четвертое правило. Но всякий ли истинный довод может являться достаточным основанием для тезиса? Нет, не всякий. Споры бывает когда в подтверждение тезиса выставляются верные доводы, которые, однако, отнюдь не доказывают выдвинутого положения. Подобная ошибка в ходе доказательства носит такое название. Не вытекает, не следует. Иначе говоря, выставленное положение, которое требуется доказать, не следует из доводов, приведенных в его подтверждение. Так, например, для доказательства шарообразности Земли приведем следующие доводы. Первое. При приближении корабля к берегу сперва показываются из-за горизонта верхушки мачт, потом уже его корпус. Второе. При подъеме вверх кругозор расширяется, и расстояние до предметов, видимых на горизонте, увеличивается. Третье. После захода солнца его лучи продолжают освещать верхушки высоких зданий, вершины гор и облака. Позднее только вершины гор и облака, и еще позднее только облака. Четвертое. Кругосветные путешествия. Но из всех этих доводов совершенно не следует, что Земля шарообразна. Данные аргументы не обосновывают выставленного тезиса. Они доказывают только кривизну земной поверхности, замкнутость формы, ее изолированность в пространстве, отсутствие у нее краев, где-либо смыкающихся с небом. На это совершенно справедливо указал профессор Воронцов-Вильяминов – в своем учебнике по астрономии. Шарообразность Земли доказывается другими доводами, а именно первое В любом месте Земли горизонт представляется окружностью, и дальность горизонта всюду одинакова. Во время лунного затмения тень Земли, падающая на Луну, всегда имеет округлые очертания, а округлую тень при любом положении отбрасывает только шар. Для того, чтобы не допустить логической ошибки, когда тезис не следует из доводов, надо соблюдать четвертое правило доказательства. Доводы должны являться достаточным основанием для тезиса. Одним из серьезных нарушений этого правила является логическая ошибка, которая в логике носит такое название – от сказанного в относительном смысле к сказанному безотносительно. Существо этой ошибки заключается в следующем. Довод, являющийся верным только в определенном отношении, при наличии определенного условия, мы приводим в качестве основания тезиса как верный, безотносительно, при всех условиях. Чаще всего это правило нарушается в споре. Оппонент добивается признания какого-нибудь утверждения в ограниченном смысле, а затем ведет доказательство так, как будто бы это утверждение было признано без всякого ограничения. Например, в споре о книге один из участников допустил, что в ней содержится хорошая иллюстрация, а другой распространил хорошую оценку на всю книгу и тем самым совершил ошибку от сказанного в относительном смысле к сказанному безотносительно. Пятое правило. Истинность доводов не должна выводиться из тезиса. Это запрещает пятое правило доказательства, которое гласит... Доводы должны быть суждениями, истинность которых доказана самостоятельно, независимо от тезиса. Нарушением этого правила является логическая ошибка, которая издавна называется в логике порочным кругом. Существо ошибки заключается в следующем. Тезис обосновывается доводами, а доводы обосновываются при помощи тезиса. Иначе говоря, какое-либо положение доказывается посредством этого же самого положения. Примером такого порочного круга могут служить рассуждения буржуазных дипломатов на Дунайской конференции 1948 года. Английская делегация пыталась свою мысль о том, что конвенция 1921 года о судоходстве на Дунае не потеряла свои силы, обосновать той же самой конвенции. «Получается», — говорил А. Я, Вышинский, — «довольно курьезное положение». В качестве доказательства того, что существует конвенция 21 -го года, что она не потеряла свои силы, приводится не что иное, как сама эта конвенция. В логике такой способ доказательства называется доказательством того же через то же. Но таким способом ничего доказать нельзя, ибо получается порочный круг, из которого выход найти невозможно. Рассуждения буржуазных дипломатов напоминают объяснение медика из пьесы Мольера «Мнимый больной». На вопрос, почему опиум усыпляет, он отвечал так. Опиум усыпляет потому, что он имеет усыпляющую силу. Шестое правило. Если первые два правила относились к тезису, а три последующие к доводам, то шестое правило доказательства говорит об отношении тезиса к доводам. Это правило формулируется так. Тезис должен быть заключением, логически вытекающим из доводов по общим правилам умозаключения. Часто встречающимся нарушением этого правила является логическая ошибка, которая называется «учетверением терминов». Так, в доказательство неправильного тезиса о том, что «всякое окисление даёт в остатке золу и пепел» приводятся такие доводы. «Всякое окисление» есть «горение». «Всякое горение даёт в остатке золу и пепел». Из этих доводов делается вывод. «Значит, всякое окисление даёт в остатке золу и пепел». Но данный тезис доказан путем неправильного умозаключения. В ходе умозаключения допущена ошибка, известная нам из главы о силлогизме. Вместо трех терминов, как этого требует правило силогизма, в данном доказательстве имеются четыре термина. Слово «сгорание» употребляется в двух смыслах. В первом суждении слово сгорание употребляется в том смысле, как оно принято в химии. А известно, что химический процесс сгорания не обязательно сопровождается выделением пепла и алы. Во втором суждении слово сгорание употребляется в повседневном смысле. Ошибка учетверения терминов есть результат нарушения логического закона тождества. В данном доказательстве слово сгорание употреблялось двусмысленно, что запрещает закон тождества. Довольно часто, также в доказательствах, встречаются логические ошибки, известные нам из главы об индукции. Поспешные обобщения. После этого, значит, по причине этого.